Шестая глава. Философия жизни. Что такое жизнь? Если вы найдете хоть одного человека, который даст вам ответ на этот вопрос, то я пожму вам руку, потому что вы сделаете невозможное Почему? Никто не знает ответ на этот вопрос. Единственное, что я вам скажу, самое лучшее, что с вами могло случиться, это ваша собственная жизнь. Вот. Берите ее всю и полностью, именно эту секунду, и просто живите, потому что другой жизни у вас никогда не будет. А вы не верите в реинкарнацию? Еще как верю. Однозначно, что тело – это лишь храм души, в который она приходит и уходит. Почему тогда говорите, что одна жизнь? Потому что в другой жизни эту помнить вы не будете. Но как же, есть множество практик и гипнотических техник, они вскрывают забытое. Это как вчерашняя тема ЭКО, противоестественная. Зачем идти против того, что создала природа, и пытаться ее обмануть? Заглянуть в прошлое, но его больше нет? Посмотреть в будущее? Так постройте его таким, каким хотели бы видеть. Единственное, что у вас есть, это момент которые происходят с вами сейчас, и то место, в котором вы находитесь – ваш собственный выбор. Я выбрала быть здесь, но мне хотелось с кем-то разделить свой опыт. Это было желание моего будущего. В итоге появились вы и принимаете эту информацию, давая тем самым развитие моим планам. Вы что-то делали для этого? Реклама, социальные сети? Я не помню, когда последний раз заряжала свой телефон. Ну как? Единственное, что я делала, это посредством действий и поступков в жизни получала опыт, желая им впоследствии поделиться. Все. Серьезно? Дальше все происходило без моего участия. Люди, обстоятельства, ситуации. Все складывалось так, чтобы мы сидели сейчас здесь. Я лишь принимала от жизни результат своих ежедневных действий. Поймите, мы делаем только то, чем наполнены. Такого рода и наше окружение. То, что мы видим сейчас, когда-то было внутри меня, в моей голове. А вы здесь, потому что внутри вас было желание перемен Так просто? Истинно на поверхности. Если вы усвоите единственное правило в жизни – не думайте Как это понять? Просто никогда не думать. Именно мысли создают наше будущее. Каждое внутреннее мысленное содрогание имеет быть место в вашем физическом мире. Это то, что вы увидите в конечном итоге. Как не думать? Зачем тогда нам мозг? Мозг нужен. Именно этим человек и отличается от животного, что имеет разум которым может воспользоваться, чтобы не проживать свою жизнь лишь для удовлетворения животных инстинктов. Пользуйтесь вашими дарами природы, но во благо, и никогда не пытайтесь перехитрить Вселенную. Вы в ней никто. Эксперимент, за которым она наблюдает, каждый раз удивляясь тем, куда вас приводят мысль Думаете, все выглядит именно так? Да, я вообще об этом не думаю. Я искренне улыбнулась. Просто когда-то получила эти знания, приняла с благодарностью, пользуюсь ими. Как тогда планировать свое будущее, если не думать? Важно понимать, каким именно вы хотите видеть ваше будущее. Что это именно ваше желание, а не навязанное обществом мнение? А как понимать, что наше, а что нет? Захотели что-то? Не торопитесь. Переспите с этой мыслью, дайте энергиям осесть. То, что принадлежит вам, никуда не уйдет, останется. То, что не вам, уходит. Для этого и нужен разум, чтобы анализировать, а не быть в стадном чувстве. Когда вы даете осмысление всему происходящему, то понимаете, что у вас есть выбор, что не надо брать первое, что пришло в вашу жизнь. то есть Думать можно лишь о том, что происходит сейчас. Не можно, а нужно, чтобы понимать, подходит ли вам это или нет. Лично у меня есть такое правило. На меньшее я не согласна. Никогда не приму что-либо с условием, на всякий случай, а вдруг пригодится. Возьму лишь то, что мне по сердцу на данном этапе моего развития. От всего остального откажусь потому что эта вещь не является частью меня. Думать в моменте, который происходит сейчас и никогда не задаваться вопросом, к чему это приведет. Никогда не пытаться решить за вселенную каким образом ваше желание осуществится и тем более не пытаться своими силами воплотить ваше хочу. Дайте это сделать той силе, которая сотворила наш мир. Ваша задача Лишь не менять вектор желания, не передумать на полпути. Да, человек часто не достигает желаемого, потому что начинает сомневаться в своих возможностях и способностях, понимая, что не имеет ресурсов прийти к цели. Но он смотрит на себя с ракурса сегодняшнего момента, где у него действительно нет никаких шансов. Он посмотрел в будущее, испугался, отвернулся, Человек не доверился жизни. Она знает вашу цель. День за днем предоставляет возможности и шансы поэтапного прихода к заветному. Но вы в этот момент смотрите в будущее, а шансы, предоставленные жизнью, проплывают мимо вашего носа, оставаясь незамеченными. Это так сложно. На самом деле это очень просто. Мы рождены с этими навыками. Но потом нас научили по-другому. Поэтому, да, вернуться к своим истокам – теперь настоящее искусство. Радует лишь то, что это доступно каждому, стоит только захотеть. То есть мысли – это главная ошибка, которую мы совершали? Нет. И что же? Страх. Конечно, его тоже порождают наши мысли. Чувство страха не дает нам с головой окунуться в собственную жизнь или дело, которым увлечено наше сердце. А все потому, что мы не знаем, что там с нами будет дальше. Мы не чувствуем себя в безопасности, и это самое большое человеческое падение. Вы перестаете расти, когда чувствуете себя в безопасности. Лишитесь чувства страха и просто верьте в свою мечту, не пытаясь в голове просчитать необходимые шаги. И знаете если вам легко все дается, то вы летите в пропасть, а если вам легко живется, значит, вы упали на самое дно. То есть должно быть постоянно трудно и сложно, но в чем кайф? Если это постоянно, то вы открыли не свою дверь, и путь не ваш. А в нормальной жизни на вашей дороге всегда будут вырастать новые препятствия, и от того, каким образом вы их преодолеете, и будет зависеть качество вашей жизни. Что значит качество жизни? Решить возникший вопрос можно честно, справедливо, от души, а можно потерять себя, предать, обмануть. Каким образом вы решили эту задачу, такой результат и придет в вашу жизнь, хороший или плохой. Вы можете обмануть человека, который вам поверил, но вы никогда не обманите жизнь. Я давно заметила то, о чем вы сейчас сказали. Что именно? Когда так трудно идешь к чему-то, получаешь, радуешься а потом зависаешь на этом результате на долгий срок. После возникают какие-то чувства, что ты барахтаешься в своем болотце комфорта и потихоньку тонешь. Действительно, ведь засасывает почти с головой, а потом, чтобы ты не погряз окончательно, приходит жизнь и так сильно бьет по голове, что ты потом еще содрогаешься ближайшие полгода, пока поднимаешься с колен. да Только жизнь не сразу бьет, а вначале это выглядит как щелбан. Но кто бы на него обратил внимание, правда? Да. Мы улыбались. Зал заполнила тишина, каждый погрузился в осмысление своей жизни. Я аккуратно ручками перебирала хлопковую бахрому коврика. Под ним осталась всего одна записка. Таня, а что вы скажете о чувстве дискомфорта? когда понимаешь, что ты словно не на своем месте. А люди вам говорят «хорошо там, где нас нет» или «где родился, там и пригодился». Именно. Не зря эта народная мудрость существует. Да ну ее! Душевный дискомфорт – это первое, к чему вам необходимо прислушаться. Если вы не можете синхронизироваться с тем местом, в котором находитесь, что значит синхронизироваться? примеру, когда холодно, человек хочет тепла и плавать в море, а когда пришло тепло, ему становится душно и жарко, появляется желание прокатиться на лыжах. Он не может синхронизироваться с ситуацией, происходящей на данном этапе его жизни, пытаясь найти условия и оправдания для своего возможного счастья. Если вы переедете в другое место, то в скором времени у вас снова появится желание переехать Потому что внутри есть какой-то нерешенный конфликт. Вы его спрятали с оправданием тем, что место не ваше. А как тогда поступить? Ну, во-первых, начать заниматься тем, что вам по предназначению. К этому делу и люди потянутся идентичной той энергии, которую воспроизводит дело вашей души. Изменится атмосфера вокруг вас и восприятие места, где вы находитесь станет иным. А что во-вторых? Чтобы сделать первое, вам действительно нужно куда-нибудь съездить, чтобы переключить свое восприятие. Но как же история о том, как человек переехал и всего добился, потому что место имеет значение. Ресурсы и энергии, которые он получает там, напитывают его для свершений В этих историях всегда закрыта вторая половина медали. На самом деле, человек проделал гораздо больше работы, потратив пару лет, чтобы просто выжить на новом месте, без поддержки один, новые нюансы, новые обстоятельства. И в итоге, что мы получаем? Он находит дело своей души. И проигрывается первый вариант, который я вам описала, только с задержкой в пару лет. Поймите, важно не место а люди, которые вас окружают, и творчество, которое вы создаете. Нет, я все же верю, вместо силы. Безусловно, они есть. Съездите в них, посидите, потрогайте, потрите. И обратно за свершением. Представьте ситуацию. Любовь всей вашей жизни отправляют на крайний север, где минус сорок, и вас ждут два года жизни в вечной мерзлоте. Не райское место, правда. Отнюдь не мечта. Варианты. Пусть едет и мерзнет. Я сказала, любовь всей вашей жизни. Участницы начали делиться своими мнениями. Поеду за ним И я поеду. Однозначно вместе. Я кинула взглядом нашу группу, убедившись, что все замолчали, продолжила свою речь. И то, как вы проживете в этой вечной мерзлоте, будет Зависит только от вашего настроя. Там вы можете родить ему ребенка. Научиться тому, на что у вас не хватало времени в повседневной суете. Например, вязать. Свяжите всему отряду шерстяных носков. Они будут счастливы. Вечерами у костра вы обопретесь о любимое плечо, вдыхая аромат вашего мужчины. И будете мечтать о бале. Когда закончится ваша ссылка, он вас отвезет именно на Бали, где по песчаному пляжу будет бегать ваш ребенок. А та северная история навсегда останется частью вашей жизни, которую вы с достоинством преодолели вместе. Поэтому важно не место, важен человек, с которым вы идете рука об руку. И не имеет значения, где именно это будет, хоть северный полюс. Такая любовь бывает? Бывает, если сделаете правильный выбор и не возьмете, что первое положили на полку. А если тебе в том месте совсем будет плохо, уедете. ну как? Вам же плохо там. Вам для любви условия нужны. Вы будете с ним только если тепло. Значит, это не любовь. Уезжайте или грызите свои отношения, усыпая претензиями до тех пор, пока ничего не останется, или окажите ему поддержку в этот период. Я же говорю, любая ситуация в любом месте будет наполнена тем, что вы посчитаете нужным. Место — это последнее, на что нужно обратить внимание. Главное то, что вы в этом месте и что вы там делаете. Это то самое качество жизни? Да, восторг. А можно еще вопрос? Конечно. Я поняла, что человек должен постоянно эволюционировать. Как правильно преодолевать трудности, чтобы не думать о будущем, но при этом идти к своей цели? Представьте спортсмена, который с самого детства тренируется, медленно двигаясь к своей цели, олимпийской медали. Вектор обозначен, и он живет в таком ритме, преодолевая один барьер за другим каждый раз повышая нагрузку, дает себе все новые и новые испытания. Таким образом проходит вся его жизнь, и он ни разу не видел результат своих действий. В его жизни есть смысл и понимание, зачем он это делает. Спортсмен наполняет свои действия наслаждением и страстью, не думая, каким образом медаль станет его, он этого не знает. Внутри только понимание, что для того, чтобы победить, надо тренироваться. И он это делает изо дня в день. Сколько спортсменов? Тысячи. А чемпионов единицы. Потому что пока идешь к своей цели, так сложно сохранить веру в себе и свои силы. Ведь ты вкладываешь так много, а результата все и нет, и нет. И так может длиться много лет. Понятен пример? Делать то, что ведет себя к цели, и не сдаваться, и получать от этого удовольствие. Возьмите любую историю успешного человека. Вначале он был никем, в него никто и никогда не верил, только огонь внутри, который не угасал, привел его к желаемому.